Глава третья «Кевин, Лео, ханес считает Санджа, не замечая Стефи. Стефи сидит на скамейке подальше от других, повернувшись к ним спиной и сосредоточив внимание на своей майке. Побыть здесь одной, как глоток свежего воздуха. «Кевин, ханес Лео!» — возражает Каро. Ханнес стал намного симпатичнее, когда постригся, а от Лео постоянно несет потом. Это потому, что он качается. Это ничего не меняет. Но он ведь хорошо выглядит, да? Вот поэтому он третий. Ты что, его хочешь? Санджа делает вид, что шлепает Кару полотенцем. Стефи наблюдает за ними через настенное зеркало. У нее в голове крутится послание от Фрея. Хит из семидесятых идеально описывает влечение Санджи к потному Лео. При этой мысли Стефи улыбается. Из Санджи и Карро получился бы неплохой дуэт. Санжа пропела бы первой «Твой нос чересчур чувствителен», а Карро ответила бы «Твой рот уж слишком язвителен». Затем они захихикают в стиле Венки мюре. норвежской певицы и актрисы, и продолжит трепаться дальше. Стефи не могла припомнить, о чем конкретно пела Венке, но наверняка о чем-то божественном. «Постой-ка!» — раздается голос рядом, и воздух становится густым. «Кажется, эта шлюшка смеется над нами!» Стефи переводит все свое внимание на одежду и пытается сообразить, что еще осталось надеть. Брюки на ней, телефон в кармане — а рядом на скамейке, к несчастью, лежат носки. На последнем уроке Стефи все еще чувствует, что ноги мокрые, несмотря на то, что она выжила носки и даже подержала их три минуты под сушилкой для рук. На полпути домой ноги замерзают до боли. Она останавливается, снимает носки, затягивает шнурки потуже и идет дальше в ботинках на босу ногу. Проходя мимо дома престарелых, она замечает, что в комнате Альвара темно. Ставит плеер на паузу, но ничего не слышит, музыка не звучит. Ноги превращаются в глыбы льда. Пройдя еще несколько метров, Стефи оборачивается и замечает, что свет все-таки зажегся, но она уже не может вернуться. В том, что Кевин самый красивый из парней, нет сомнений. Это факт и его невозможно отрицать. Стефи задумывается об этом. Да, надо признать, симпатичные парни и правда есть, но у Кевина все же маленькие глаза и вечно опущенные уголки рта. Или она просто не способна видеть что-то хорошее в людях? Кое в чем, Каро и ее свита все же правы. Она не от мира сего. Уже почти у дома Стефи чувствует, что ботинки — Натерли ноги. Она задерживает дыхание, чтобы не застонать. Бывали времена и похуже. И это еще один повод разучить, как венки мюры делает вибрато. Ноги красные в подъеме, а пальцы на ногах белые. В ступни покалывает. Стефи надевает шерстяные носки, которые вытащила из комода, и кричит. «Дома есть кто-нибудь?» Никто не отвечает. Но, кажется, в комнате Джулии раздается какой-то шорох, писк или вздох. Звук вполне себе человеческий. Дверь приоткрыта. Стефи заглядывает внутрь и видит Джулию, неподвижно лежащую на животе в постели. Внезапно Джулия протяжно всхлипывает, а затем порывисто выдыхает. Стефи стоит с открытым ртом. Старшая сестра плачет. Спина сотрясается от рыданий так, что к глазам невольно подступают слезы. Она хочет спросить, что случилось, но ведь это Джулия. Стефи и кает, а Джулия тут же поворачивается и смотрит ей прямо в глаза. «Что ты здесь забыла?» — шипит она. И я только... «Какого черта ты смотришь? Вали отсюда и закрой дверь!» «Что ж, что такое?» Джулия садится в постели, ее глаза красные от слез, злые и некрасивые. «Вали!» — я сказала! За ужином Джулия уже в норме. Она деланно закатывает глаза, когда папа излагает свою теорию, связанную со словом «происхождение». «Тут все завязано на «исхождении», — настаивает он, смеясь. Я так часто произносил это слово и никогда не задумывался о его тайном значении, пока не записал на бумаге. Вот тогда-то на меня снизошло озарение. Это же логично. — А что такое происхождение? — спрашивает Эдвин, и папа пускается в длинные объяснения. По пути к цели он упоминает и Пеппи Длинный Чулок, и древние песни шведской певицы и актрисы Сиф Мамльквист, от которой переходит к ее индийским предкам. Стефи ест рыбные котлетки и старается не смотреть на Джулию. Даже и не скажешь, что она плакала. Сестра трясет волосами и красит губы блеском. В глазах ни намека на слезы, даже тушь не размазана. Она снова готова обсуждать 20 парней с Фанни, и ее не устраивают прошлогодние туфли. Мама спрашивает, как все прошло в школе. Стефи запихивает в рот котлету и кивает вместо ответа. За окном кромешная тьма. Вечером она приступает к делу. «Хо-хо-хо!» — -хо. имитирует Стефи и пытается сделать голос охрипшим, чтобы казалось, будто смешки исходят из горла. «Хо-хо-хо!» — -хо. шепчет Венке на шведском с норвежским акцентом. «И огонь моей страсти так губителен!» — подпевает Стефи. После двух куплетов она протяжно поет о, -о, о вместе с драматичным дуэтом венки Мюрре и Повела Рамеля. А вибрато не так уж сложно сделать Это же не рифма Разучив часть, Стефи достает гитару «Пом-подом» — звучит квинт-аккорд «Пом-подом» И Стефи хихикает, как счастливая дамочка Получившая послание от Фрея Носки сушатся на батарее Вода из школьного толчка медленно испаряется Приятный голос Повела Сменяет на диске голос Венки. Чудесные слова. И такая же музыка.